Интересно, как в жизни случается. Только ты про что-нибудь поговоришь, и это как-то вот в жизни происходит. Мы как-то сидели с женой дома, чай пили. Зачем только женился, не знаю. Друг жена говорит, слыхали, как Верке повезло за банкира выскочила. Он ей каждый день домой по 10 лимонов приносит. Я говорю, зачем ей столько лимонов? Что, у нее кислотность низкая, что ли? Теща сразу, вот послал бог взять и придурка. Не знает, что такое лимон. Я говорю, знаю, я прекрасно знаю, что такое. Это зеленый, цитрусовый. Я тоже могу его, между прочим, домой с работы приносить. Жена говорит, лучше ты по 100 зелёных домой приносил. Я говорю, по 100 штук? Она говорит, не по 100 штук, а по 100 зелёных. Это сегодня по курсу поллимона. Я говорю, вы мне голову совсем с этими лимонами заморочили. Запутался я. Жена говорит, правильно, а был бы крутой, не запутался бы. Я говорю, а я какой? Она говорит, да ты недоваренный. Тебя мама рано с конфорки сняла. <смех> и тёща сразу, что с ним толковать, одно слово, друшлак, и всё. <смех> ну, я хотел сказать, что это не я, друшлак, что это наша шумовка крашеная. Ну, <смех> <смех> Утром понёс помойное ведро. Я это всегда сам делал, потому что никто больше не хотел. И вдруг вижу на краю помойки, она валяется, зелёная такая, помятая, на ней какой-то мужик в парике. Я поднял, на ней написано, 10 доллар. Ну, 10 долларов на наши деньги. Конечно, я сразу задергался, думаю, сейчас Рекет наедет точно. Или, или Рекет наедет, или жена отнимет. Она так больно дерется, ужас, прям хуже Рекет. Ни разу не промахнулась, главное. Или теща, думаю, старая фарцовщица. Она же старые монеты собирает, марки, гульдены, лиры, уже 7 монет в копилке насобирала. Думаю, надо на рубли это обменять и все. Потом вдруг где-то я, то ли это я по радио слышал, то ли в газете, что доллар должен расти, что к концу года за доллар уже по 10 тысяч будут давать. Я думаю, что это я тороплюсь-то. Че это я... У меня же 10 долларов. Если за каждый доллар по 10 тысяч будут давать, это сколько денег-то? Я взял калькулятор. Ну, все перемножил. Получилось 99 тысяч рублей у меня. Вот. Нет, у меня хороший калькулятор. Японский. Ну, собран в улан -Удэ. В общем думаю, надо куда-нибудь это припрятать пока, вот, ну измучился куда спрятать ну потом нашел место, вроде уже лучше не придумаешь и главное, никто бы не догадался вот куда правильно ты тоже в трусах прячешь я... ну я все суровыми нитками зашел, все вот. и, и, и дней 15 все было тихо Вдруг мне жена говорит, «Ты почему третью неделю бельё не меняешь?» Я говорю, «А куда торопиться?» Я говорю, «Я жду, когда курс поднимется». Она говорит, «Я уж и не надеюсь». Я говорю, «Я уверен, что поднимется». Он к концу года здоровый будет. И тут она что-то сказала. Я понял, про что она думает. Она думает, про что я давно забыл уже. Я говорю, как тебе не стыдно такие похабности в голове держать? Я же спрашиваю, что с долларом происходит? Он ползет вверх? Она говорит, он что, клоп, что ли, вверх вниз ползет? И тут теща говорит ей... Тихо, доченька говорит, знаешь, я, я точно, точно знаю, что, что скоро у кого справки на ношение валюты не будет, все будут конфискировать. Я думаю, все, это с трусами отберут вместе. У нас, у нас короче, все это отодрал, быстро в обменный пункт, протягивает эту десятку. А этот мужик, который там сидит, он и так ее смотрит, и так ее смотрит, и так на свет, и мнет, так, в общем, чуть не нюхает. Я говорю, ну что ты нюхаешь-то? Я говорю, что ты не знаешь, деньги не пахнут. Он говорит, не скажи. Твои как раз попахивают. Я говорю, чем это они попахивают? Он говорит, тюрягай их. Только он сказал, какой-то мужик вышел и из комнаты, так меня больно взял за руку, ужасно, так схватил меня синяк на ноге до сих пор. В комнату завел, посадил на стул и прям так свет в глаза направил и говорит, кались. Я говорю, я не колюсь. и не нюхаю. Он говорит, кались. Откуда валюту взял? Я говорю, вот вы будете смеяться, только что из трусов достал, понимаете? Можно сказать, ещё тёпленькие. Он так, знаешь, смотрит с таким издевательством, говорит, всё достал? Или ещё что в трусах осталось? Я говорю, что там осталось? Мелочь. Он говорит, все равно вываливай. Я говорю, у меня еще совесть есть. Он говорит, какой совесть ли вы, а? Фальшивые доллары печатать не стесняться? Я говорю, они настоящие. Я их на помойке нашел. Он говорит, знаешь, ты здесь кончай. Он слово сказал такое. На, на «п» это... Да это не то, что ты думаешь, это... То, что ты думаешь, мне жена говорит, а я... Кончай пургу гнать, вот что. Говори прямо, дома ещё доллары есть. Я говорю, откуда у меня дома доллары, вы что? Марки, гульдены, лиры, это другое дело. У меня тёща всю жизнь этим занимается. Ну и все, на меня наручники помчались ко мне домой. На двух БТР-ах приехали. Всю квартиру, всю разворотили квартиру. Но они ничего не нашли, только копилку забрали и тещу прихватили. И они за порог, а жена прямо меня за горло взяла и говорит, ты, говорит, зраза морковная. Вон отсюда. И что, говорит, первому числу принес мне... Десять тысяч зеленых на ремонт. Я говорю, где я тебя возьму? Она говорит, а меня это не колышет. А не принесешь, пеняй на себя. Я нашего соседа Михеевича киллером найму. Он мужик непривередливый. Он за банку тушенки? Ну что сейчас такое время? Человеческая жизнь банку тушенки стоит. В общем, я вам рассказала, это понимаете, почему первое число скоро. Мне 10 тысяч надо. Че, притихли-то. Я отдам. Честное слово отдам. Сейчас даже скажу, когда. У нас сейчас какой век? Ну, заканчивается. Так что доживем до 21 века и расплатимся. Геннадий Каданов, народный артист России.